Но тело мое свое для этого здесь нужно все собрать. Зачем? Неполным будет комплекс чувств без тела. Материя один из планов человеческого бытия. С ним человек сильнее сущностей вселенских. Так собери, чтобы разбить сосуд. Сейчас попробую, не разбивая, сделать что-нибудь. И вдруг перед собой увидел я Анастасию во плоти. Все, как в лесу было в ней. И кофточка, и юбка. Ступнями ног босых она стояла на полу. И вдруг пошла неспешно к тем, кто восседал перед сосудом, жидкостью светящейся. Они увидели ее. На лицах никаких эмоций бесчувственные инопланетяне не изобразили. Но только миг один, не шевелясь, сидели. Через секунду... Все зашевелились. Вдруг, словно по команде чьей-то, встали. И каждый медальон, висящий на груди, руками взял. И все медальоны лучами вспыхнули. Все лучи были направлены в сторону идущей к ним Анастасии. Она остановилась, пошатнулась. Вдруг назад шаг сделала небольшой. Остановилась снова, улыбнулась, притопнула босой ногой. и медленно, уверенно пошла снова вперед. Лучи, идущие от медальонов инопланетян, все ярче становились, сливаясь в единое на Анастасии. Казалось, что через мгновение они испепелят всю на ней одежду. Но вперед шла Анастасия. Вперед ладони рук своих вдруг протянула, и, отразившись от ее ладоней, погасли несколько лучей. Потом... и остальные стали гаснуть. По-прежнему, не шевелясь, стояли инопланетяне. Анастасия подошла к сосуду, ладони на его стенке положила, погладила сосуд руками, и ему что-то шептала. В сосуде жидкость вдруг забушевала, потом свет ее стал потихоньку угасать, и вскоре по виду чуть голубоватой жидкость в сосуде стала, как на земле обыкновенная вода. Анастасия подошла к стоявшей у стены и похожей на земной холодильник машине. К ней свою ладонь прижала, что-то прошептала, и из машины посыпались в приподнятую полу ее кофточки какие-то цветные квадратные таблетки. Анастасия подошла к стоявшим по-прежнему в онемении инопланетянам и протянула к крайнему из них таблетку, данную машиной. Инопланетянин пошевелился, как будто руку протянул вперед, но тут же замер. Потом в сторону стоявшего пред всеми, наверное, руководителя, стал пристально смотреть. И так стояла перед ним Анастасия примерно с полминуты с протянутой рукой. Потом к руководителю вплотную подошла и протянула для него таблетку. Руководитель через паузу таблетку взял, в рот положил, Анастасия обходила всех присутствующих, и все теперь таблетки от нее спокойно принимали и ели или глотали. Потом она спокойно ко мне подошла, на полпути остановилась, повернулась к группе сидевших инопланетян, рукой им помахала. И несколько инопланетян со своих мест встали, ей в ответ руками помахали. Поравнявшись со мною, Анастасия усталым голосом сказала, «Нам нужно возвращаться. Они сейчас таблетки приняли, что ускоряют мысль. Пусть попытаются осмыслить здесь произошедшее». И все закончилось. Я на траве по-прежнему лежал в лесу, как будто проснувшись от глубокого сна. Словно времени прошло совсем немного, а тело отдохнувшим мне казалось, как после здорового глубокого сна. Но голова. Внутри как будто бушевало все. Как будто мысли сразу, по разным направлениям текли. Картины, виденные на другой планете, все оставались полностью во мне. Что это было? Сон? Гипноз? Или все сразу? Непонятно. В реальность видеть явь другой планеты, не Земли, поверить было невозможно. И я спросил рядом сидевшую Анастасию. Что это было?